Глава сорок Не делай глупостей. тейран Не знаю, что случилось бы, не приди ректор нам на помощь. Я был в неоплатном долгу перед этим магом, который уже не раз доказал, что есть среди знати добрые люди, не прогнившие насквозь. Дель не в счет. Думаю, одним запугиванием того мерзкого лекаришки я бы не ограничился. Тьма бурлила в крови, пульсировала в висках, просясь на свободу. Она желала разорвать в клочья этот мешок с костями, недостойно называться человеком. А я, находясь на грани отчаяния, не смог её контролировать, ведь вместо того, чтобы помочь моей матушке, над нами смеялись и поливали грязью. Им было плевать, останется она в живых или нет. Успокоился? Доверительным тоном спросил глава академии, выводя меня и Дель через портал в свой кабинет. «Нет». Отрицательно мотнул я головой, делая глубокие вдохи и выдохи. Сжав руку любимой, которая тихо всхлипывала, не отходя все это время от меня ни на шаг, я спросил. «Где моя матушка?» «В хорошей лечебнице, а не там, куда вы ее принесли, умирать», спустя секунду добавил ректор, ударяя словами, словно кнутом. «Я винил себя за беспомощность, даже презирал. Из-за моей несостоятельности и незрелости погибла Эмили». «Из-за этого же чуть не ушла на тот свет матушка». «Парень», — позвал меня глава, — «вижу, ты думаешь всякую чушь. Я прав?» Не стал отвечать. Врать этому магу не хотелось, а правду сказать я был не в состоянии. Не все такие, как тот лекарь и те, кто с ним работает. Поверь мне, в мире много людей, и большая часть из них руководствуется только своими интересами, основанными на том, как заработать побольше золотых. Некоторые не переступают грань. А некоторые, такие как тот целитель, теряют себя, утопая волчности и лишаясь совести. Они становятся жестокими и бессердечными. С твоей матушкой все будет хорошо, уверяю тебя. Так что успокойся и расскажи мне, что случилось». «Элиот с кем-то приезжал к Тейрону домой», — выпалила Дель, силой стискивая мою руку. «Подробнее», — вскинул брови глава академии. «Нам сказали бабушки, которые видели, как подъехал экипаж к его дому». Дальше следовал краткий пересказ дочери-герцога. Она передавала слова пожилых женщин в главе академии, лицо которого выглядело непроницаемым. Он не перебивал, внимательно слушая. «То есть», — подытожил мужчина, — «вы не можете дать гарантии, что это был именно Элиот?» «Да, так и есть. Мы не могли дать никаких гарантий, что это был именно он. Зачесанная и прилизанная челка на бок пусть и наталкивала на мысль о нем» как и совпадение в цвете волос, но все же этого было недостаточно. «Еще и мужчина с ним», — хмыкнул ректор. «Точно могу сказать, что взрослых друзей у Элиота нет. Может, какой-то его сопровождающий? Или лорд Диларей собственной персоной?» «Моя бы воля, я бы схватил гаденыша за шиворот и силой утащил к крыльцу тех бабулек, чтобы провести опознание. Но меня за это могут приговорить к нешуточному наказанию». «Вони от семьи Эллиота будет столько, что потом век не отмоешься. Его родители раздуют самый настоящий скандал, обвиняя меня во всех смертных грехах, ведь я тронул их священное дитя». «Предлагаю следующее», — качнул головой тимерэн Лавьер, глава Академии Иствинт. «Пусть это и сложно, но тебе, парень, придется сделать вид, что ничего не случилось». Я был открыл рот, сжимая пальцы в кулаки. Но предостерегающий взгляд мага заставил закрыть его обратно. «Даже если твои знакомые бабушки укажут на Элиата, этого все равно недостаточно, потому что мы не знаем, что было в доме. Понимаешь? Поэтому предлагаю пока никуда не лезть, а дождаться пробуждения твоей матушки, чтобы она смогла поведать нам правду и расставить все по своим местам». Понимал, ректор прав, но все нутро противилось тому, чтобы спокойно ходить мимо знатного куска дерьма, по вине которого я чуть не лишился единственного родного человека. «Вообще странно все это», — хмыкнул главный маг. «По вашим словам, они приехали на броском экипажа, словно специально, понимаете? Они будто хотели, чтобы их заметили». «Что вы имеете в виду?» — спросила встревожена Дель. «Будьте осторожны. Я присматриваю за вами, но все же...» «Через праведное око, да?» — сорвались слова с моих губ. «По нему вы смогли понять, что моя тьма вырвалась из-под контроля, и поэтому пришли?» «А ты против, что я отслеживаю твое состояние и перемещение?» Задал вопрос мужчина, расслабленно присаживаясь на угол столешницы. «Нет», — мотнул я головой, чуть склоняя ее. «Спасибо вам. Спасибо, что помогли тогда, в распределительном центре задержания, и сейчас». Мои слова шли от чистого сердца. Я говорил искренне. «Все будет хорошо, Тейрон». Моего слуха коснулся вздох мужчины. «Главное, слушай меня и не делай глупостей!»